18. Хейти Эйбип как раз заканчивал зачисткой очередного города от обращенных, когда почувствовал странное присутствие чужого взгляда. И это при том, что самого наблюдателя Хейти не ощущал, что с его сенсорными способностями считалось до этого почти невозможным. Остановившись прямо посреди улицы разрушенного города Он одним движением сжег выскочивших на него последних обращенных, после чего неспешно достал очередную сигару и неторопливо закурил. При этом, убирая коробку с сигарами в карман, он вроде как случайно снял застежку с правой кобуры на поясе. Одно это движение моментально бы напрягло большую часть таких же, как он, хищников. Слишком уже мощным оружием являлись его заряженные под завязку стихийной магией пули. В этих монстрообразных револьверах одновременно с этим он запустил свою сенсорную способность на полную мощность готовясь сразу же атаковать но вместо рывка и стрельбы с применением магии хетти расслабленно хмыкнул и медленно развернувшись произнес давненько я не встречал хамелеона вечных да еще и не ставшей до сих пор обращенной и я не хамелеон А лишь его ученица, стоя в десяти метрах от Хайтси и с напряжением глядя на колбоя, произнесла Мелинда. Вся ее поза говорила о том, что девушка в любой момент готова сорваться в бой. А есть разница? Философски произнес Хайтси, выдыхая целое облако дыма. Огромная. Перечертившись, сухо ответила Мелинда. Ну, пусть будет так. Равнодушно пожал плечами Хайтси. В любом случае. Чем обязан вашему столь пристальному вниманию к моей персоне? Не буду ходить вокруг да около, слегка расслабившись, произнесла девушка. Мне нужна твоя помощь. «М -м, как интересно, хмыкнул насмешливо Хайтси. Вот так сразу и просьба. Даже не знаю, что и сказать. М -м, может просто послать далеко и надолго? Даже не станешь слушать? Немного наклонив голову на бок с луковой улыбкой, произнесла Мелинда. «Не стану спорить», — неторопливо произнес Хайтси, снимая флягу с ремня и медленно откручивая крышку. «Мне, конечно, любопытно, почему вдруг те, кто сотни тысяч лет скрывает правду о нас от ангелов и демонов, вдруг решили попросить о помощи у такого, как я? Но думается мне, что...» Я и без этой информации как-то проживу. Ты не понял, Покачал головой, произнесла Мелинда. Помощь нужна мне лично. Вечный и мой учитель тут ни при чем. Более того, они были бы сильно против моей идей. Наивное дитя, что искренне верит собственные слова, улыбнувшись, произнес Хейтси. У таких, как ты, не бывает своих идей. Все они навеены вам тем или иным хозяином. Вы лишь безвольные марионетки на тонких нитях судьбы в руках вечных. Впрочем, вечные и сами лишь мелкие марионетки в руках Создателя. В моем случае все по-другому. Никто не знает о том, что я решила вмешаться, упрямо поджала губы, заявила Мелинда. Ммм, прекрасный виски. Хочешь? Сделал глоток и, зажмурившись от удовольствия, произнес Хейтси, но увидев отрицательный жест девушки, пожал плечами и добавил: "Ну, не хочешь, как хочешь. Мне больше останется. Я хочу вернуть одного из обращенных обратно в человека", твердо произнесла Мелинда. "Есть ритуал слияния душ, который", закашлялся Хейтси жестом руки, остановив девушку. Прокашлявшись и запив виски, он опять затянулся сигарой и только после этого задумчиво произнес. «Ритуал полного слияния? Значит, да. Однако я думал, что видел уже все виды безумия в своей жизни, но, как оказалось, все же не все. Тут у нас еще одна разновидность сумасшедшей появилась. Ты хоть понимаешь, что такое «Слияние душ». «Да», – твердо ответила девушка. «Я прекрасно знакома с нюансами этого ритуала». «А шансами на успех ты -то тоже знакома», – насмешливо спросил Хайци и тут же сам ответил. «Всего один известный случай возвращения в норму за всю миллионолетнюю историю молодых миров. Один, девочка. Один. И то...» с не очень приятными последствиями. «Кто-то уже проводил слияние душ?» – изумленно произнесла Мелинда, явно пребывая в шоке от новой информации. «Да, был такой кадр», – хмыкнул Хайти. «Более того, насколько мне известно, именно он и придумал этот способ обернуть обращение спять. Ну да, для него это норма. Все же, что ни говори, но Джихути...» «Великий ученый!» «Джахути!» – воскликнула, не сдержавшись Мелинда. «Не может быть!» «А чего ты так удивилась?» – с в голосе спросил Хайти. «Или ты не знала о том, что его сослали в молодые миры?» «Хотя лично мне кажется, кто-то из вечных задумал какую-то глобальную авантюру с его участием, потому и отправил его подальше». «Знала» растерянно произнесла милинда но он же смог избежать излучения да ну театрально удивился хайти пребывая в ссылке миллиона лет в молодых мирах ни разу не попасть под излучение ты что реально поверила в эту чушь своих хозяев если да то у меня для тебя печальные новости ты сейчас делаешь все что хотят вечные даже думаешь так как они желают «Но как же так?» Явно пребывая в искреннем шоке, пробормотала девушка. «Этого просто не может быть!» «Да, из чего это вдруг? Я должна поверить твоим словам!» «Ну, раз ты здесь и просишь помощи у меня, тут то точно знаешь о том, что я не убиваю нормальных людей и магов и уже тем более должна знать о моем бзике. Я ненавижу ложь, «И никогда не вру», – спокойно и уверенно произнес Хейтси, пристально глядя на девушку. «Это все равно ничего не меняет», – быстро приведя свои эмоции в порядок, упрямо возразила Мелинда. «Я уже все решила и проведу ритуал с твоей помощью или без нее». «Не совсем понимаю, в чем именно требуется моя помощь», – с легким интересом в голосе спросил Хейтси, внимательно глядя на девушку. «В защите!» – с отрешённым лицом спокойно ответила Мелинда. На нём метка Альмасиха, и Артём уже превратился в дракона. «Какое интересное совпадение, которое явно не совпадение!» – задумчиво пробормотал хейти переведя взор на небо. «Кажется, мне в этот раз вечные решили, наконец, продемонстрировать средним мирам, что такое обращённое в полной красе». Еще и твое решение, что так хорошо сочетается с прибытием матрасу, Да и этот мерзавец со своим отрядом явно в стране не останется. Ой, чую. Катится эта планета к полному разрушению. Сомневаюсь, что мое желание хоть как-то вписывается и учитывается кем-то из вечных, ехидно произнесла Мелинда. Мы слишком мелкие сошки для такой глобальной игры уверенно став резко серьезным и сосредоточенным угрюмо произнес хейти или это опять твои глупые попытки понять игры вечных их любимых подручных хамелеонов? думаю что сможешь стать умнее сущностей что живут миллионы лет да они просчитали всю твою жизнь от начала и до конца каждый шаг и каждое желание это тебе Не ваши хлипкие и предсказуемые хранители, демоны, ангелы и повелители. Тут совсем другой уровень интриг. Я просто озвучила факт, пожав плечами равнодушно произнесла Мелинда, не став спорить с собеседником. Во мне и Артеме нет ничего супер необычного. Да и к тому же, вторжение обращенных в средние миры, по сути, уже свершившийся факт. Так и думал, что в этот раз кто-то из безумцев решил открыть дверь для армии последнего дня. Тяжело вздохнув, произнес Хайтси. Миллионы миров утонут в крови и аду. И все из-за очередной великой идеи вечных. Когда уже создатель сотрет этих паразитов с лица мироздания? Не думаю, что обращенные смогут долго воевать против сил демонов и ангелов хмыкнула легкомысленно мелинда как прорвутся так и погибнут думаешь сарказмом спросил хайти уверена в своих выводах более чем равнодушно произнесла девушка «Хм, а почему бы и нет философский изрек хайти рассматривая свою сигару в правой руке но тут же добавил обращаясь к довольной девушке это я не о твоих глупых выводах а об истине Я тут решил, что можно и просветить одну глупую марионетку, открыть глаза на правду, а то витаешь в облаках наивности и собственной ложной значимости. Но для начала спрошу. Как ты думаешь, почему нас все ангелы и демоны считают безмозглыми созданиями? Почему за сотни миллионов лет не было ни единого прорыва таких, как я, «Средние миры». «Ты же не думаешь, что за такой огромный период времени никто не смог бы найти способа попасть в средние миры, да еще имея такие огромные объемы сил, как у нас?» «Знаешь ответ?» «Вас описывают безмозглыми, потому что никому нет дела до молодых миров», пожав плечами равнодушно произнесла Мелинда. «Тут слишком опасно и неинтересно». А насчет прорыва и остального я не в курсе, но думаю, причина более чем банальная. «Понятно. Еще один безграмотный функционал системы», – хмыкнул презрительно Хайти. «Что же, давай я тебя просвещу в этом специфическом вопросе. Может быть, когда-нибудь, если ты выживешь, что вряд ли это посеет ростки правды в средних мирах. Так вот когда-то очень давно ангелы и демоны еще являлись обычными ставленками вечных и просто богами а их всех только начали объединять в две вечно воюющие стороны примерно в это же время у одного из вечных родилась замечательная идея что если в уже давно изученных вечный вдоль и поперек молодых мирах подверженных излучению концентрированного эфира Создать таких, как я. Создать бешеных псов войны с полностью больными мозгами и огромной силой. Да еще и имеющих неплохой опыт сражений. Это ведь будет лучший инструмент на случай проблем. Решат вдруг зазнаться считающие себя независимыми и сильнейшими архангелы и повелители демонов. А тут бац! Из ниоткуда появляется орда безумно сильных чудовищ с меня ненавистью глазами и неутолимой жаждой. Вот и нет больше всех этих бывших богов и слишком возомнивших о себе повелителей. Орда хищников пройдется по всем мирам, уничтожая все на своем пути без жалости и сострадания. Ты думаешь, их кто-то сможет остановить? «Я пока не видел особо сильных представителей вашего вида», безразлично пожала плечами Мелинда. «Даже ты не настолько уж сильнее меня». «Ты уверена?» улыбнувшись, спросил Хайци. «Боюсь, ты тут серьезно заблуждаешься. Позволь показать». В этот момент все вокруг стало словно размытым, как во время самой сильной жары в пустыне, словно сам воздух поплыл, размывая четкость реальности. Мелинда за одну секунду ощутила на своих плечах груз такой силы, что всех ее способностей хватило только на то, чтобы просто опуститься на колени и не упасть пластом на землю. Казалось, сам воздух стал тяжелее металла, дышать стало почти невозможно. И тут же это ощущение пропало без следа, как будто его и не было. Это. «Лишь десять процентов моей ауры», — буднично произнес Хайти. «Заметь, только ауры. Об остальных стихиях магии и энергии веры я промолчу. И да, я далеко не сильнейший представитель обращенных». «Это впечатляет», — носила ангелов и владык не меньше. Спокойно поднявшись и изобразив равнодушный вид, произнесла Мелинда. Вот только голос в этом месте предательски дрогнул. Все же девушку впечатлила сила собеседника. «Да, и почему с такой силой вы просто не поглотите сразу всех обращенных на планете?» «Все не так просто», – тяжело вздохнув, произнес хайти «Если мы будем использовать свою силу без ограничений, то погибнет все живое на планете». Это приведет к печальным последствиям. Например, к невозможности посеять веру у местного населения, а значит, получить приток энергии веры. Да, многие специально выращивают обращенных посильнее для того, чтобы потом поглотить уже концентрированную силу, как поступили с твоим приятелем, драконом. Но все это меркнет перед главной проблемой. Мы тут все друг другу враги, готовые вцепиться в глотку ослабевшему обращенному. Единственное, что останавливает нас, так это неизвестность. Никто не знает толком, сколько у кого сил. Но стоит кому-то изрядно потратиться, как тут же на него набросятся стая голодных хищников. Так что все стараются экономить и скрывать свои истинные силы. А главное – очень бережно относиться к своей жизни. Ведь у нас тут нет никаких перерождений. Их просто невозможно сделать. Слишком нестабильный фон эфира не позволяет создать якорь для души. У нас, в отличие от средних миров, и дальше только одна жизнь. Если погибнем, то это исправить не получится. Собственно, если ты сейчас в этом мире умрешь, то тоже не воскреснешь у себя дома. Учитель говорил, что сможет меня выловить, не очень уверенно возразила Мелинда. Он соврал, что, впрочем, нормально для хамелеонов, лаконично заявил Хайти, пожав плечами. Второго шанса тут нет. И, насколько мне известно, из-за этой особенности даже вечные не лезут в эти миры. Слишком высок риск не вернутся обратно. «Сомневаюсь, что вечных это может остановить», – хмыкнула в ответ девушка. «Может так, а может и нет», – равнодушно произнес Хайти, выдыхая очередное облако табачного дыма. «Но мы сейчас не об этом». «Так вот, на чем я там остановился?» Задумчиво произнес он, но тут же сам и ответил. Ах, да, вторжение. А матерасу и подобные ей хищники лелеют надежду на то, что смогут обуздать свою жажду после того, как окажутся в нормальных мирах. Даже притащили сюда ради эксперимента разных подопытных магов. И все ради того, чтобы получить возможность сохранить разум там, где нет излучения эфира. Как по мне, это тщетные попытки. Ничего у них не выйдет. Почему же? Удивилась Мелинда. Как я понимаю, они очень близки к своей цели. По крайней мере, вот это тело, в котором я сейчас, очень хорошо приспособлено для противодействия излучению. о, -о, -о, -о Так ты вселилась в тело одного из экспериментальных образцов. Внимательно присмотревшись к девушке, произнес медленно. Хайти. «Однако умно. А твой учитель явно не глуп. Такой ход провернуть. И ты ведь не просто так сюда направлена. Хочешь изучить нас и передать данные учителю?» «Нет», – отрицательно покачала головой Милинда. «Я здесь лишь для того, чтобы передать информацию одному из хамелеонов, ставшим обращенным. И я уже ее передала». А вас и так все известно. И ты не ответил на вопрос. Это да, не ответил, хмыкнул Хайтси. Дело в том, что с жаждой невозможно бороться. Более того, тот самый ученый Джихути уже давно доказал это с точки зрения науки. Мы слишком сильно слились со своей феей, по сути, став одним целым. Вот только этот процесс удержать в стабильном состоянии можно лишь там где есть специфический фон из сильнейшего излучения эфира как только фон убрать так сразу слияние начнет разрушаться как следствие безумия и жажда силы невозможно отказаться от столь сильного наркотика по щучку пальцев он стал нашей плотью и кровью а также давно проник в душу мы не сможем никогда переродиться в обычных людей, как предусмотрено циклом Создателя. Мы – бесполезный брак. У нас лишь одна дорога после смерти. Либо стать феей, либо скитаться за гранью реальности без возможности найти дорогу назад. «Но если все так, как ты говоришь, то почему другие считают? Иначе – возразила девушка. Более того, насколько я знаю, вечные тоже…» уверены в способности хищников к жизни в обычных мирах опять вранье покачал головой и печально вздохнул хайти как ты не понимаешь простого факта зачем вечным еще одна сила в нормальных мирах мы нужны им лишь как безмозглые разрушители и поглотители ангелов и демонов а не как новая сила но к сожалению у нас слишком много тех кто хочет Верить в чудо. Вот только чудес не бывают. Все подчиняется законам мироздания и создателя. И да, ты, конечно, возразишь, что, мол, они без проверки не отправятся в нормальные миры. И ты будешь права. Но об этом тоже уже писал Джихути. Процесс разрушения не происходит сразу. Нужно время. Хотя у некоторых он может проявиться моментально, но такие случаи исключения. Откуда ты так хорошо знаешь Джихути и его научные труды? С подозрением уставилась на ковбоя Мелинда. Все очень просто. Пожав плечами произнес: Хайти. Он изучал нас с помощью моего ордена создателя. Вот только цели у нас были разные. Он хотел вернуть ту, которая ради него пожертвовала собой ради лечения его души а мы хотели изучить собственную природу и найти способ уничтожения подобных нам. Но это не означает, что остальным неизвестные результаты его исследований. Мы пытались остановить этих безумцев, что стремятся обратно в средние миры, используя аргументы науки, но, увы, безуспешно. Нас не хотят слышать. Желание вернуться обратно в нормальную жизнь – «Слишком велико!» «Кто-то пожертвовал своей жизнью ради джахути?» – изумленно произнесла Милинда с круглыми от удивления глазами. «Не только жизнью!» – грустно вздохнул Хайти. «Она пожертвовала своей душой!» «Или ты думаешь, ритуал слияния душ просто так носит такое громкое название?» «Тот, кто хочет спасти кого-то из этого безумия, должен понимать, что придется...» пожертвовать всем, в прямом смысле этого слова. Сомневаюсь, что ты захочешь идти до конца. Я уже решила, упрямо поджив губы, возразила Мелинда. Даже если я в итоге исчезну за гранью миров, он будет жить. А это уже хорошо. Эх, молодость и глупость, покачал головой Хайти. А ты подумала о нем? Как ему жить дальше со знанием о твоем поступке? Что если он тебя любит так же, как ты его? Что тогда? Заставишь его мучиться вечность вместо себя? Он лучше меня и больше заслуживает жизни, нежели я, спокойно ответила Милинда без капли сомнения в голосе и взгляде. Все вы влюбленные одинаковые, хмыкнул хэтти Думаете, что кто-то оценит и поймет? Ваши жертвы. Эти все философские рассуждения ни о чем, равнодушно произнесла девушка. Если боишься помочь, так и скажи. Ты так и не поняла, покачал головой печально Хайти. Ты одна из тех, кто отправил нас сюда. Ты служишь тем, кто разводит нас словно свиней на убой в этом проклятом создателем месте. Так с чего бы мне вдруг «Помогать тебе!» «Скажи спасибо, что я хорошо контролирую себя и свои силы, иначе бы наш разговор закончился твоей смертью!» «Я поняла, что ты не хочешь помочь мне...» «Но что насчет Артема?» – раздраженно спросила Милинда. «Он обычный человек, которому не повезло стать тем самым экспериментом. Ему ты тоже не хочешь помочь?» «Он-то в чем виноват?» Это ведь подобные тебе отправили его сюда, дабы превратить в чудовище. Хейтси после этих слов, не спеша молча, затянулся сигарой. А после сделал еще пару глотков из фляги. Задумчиво посмотрел на девушку, после на небо. Затем взгляд его прошелся по окружающей их разрухе. Остановился на одном из трупов местных жителей. Это... «Очень сложный вопрос», – медленно произнес он после минутного разглядывания останков какой-то женщины. «Я подумаю над этим и завтра дам ответ. Тебе все равно еще нужно поймать своего обращенного». Мелинда хотела было что-то сказать, но Хейтси остановил ее жестом руки. «Я сам найду тебя, когда придет время, если решу помочь». Да, но все же попыталась спросить Мелинда. Я все сказал. Жди. Может, я и помогу. Пока еще не знаю. Оборвал ее резко Хейти и уже мягче добавил с улыбкой. На все воля создателя. Возможно, он сам укажет мне знак моего решения. Увидим. Сразу после этих слов фигура Хейти мигнула и бесшумно исчезла. Словно тут никого и не было. Мелинда недовольно поморщилась и с раздражением пнув лежащий рядом с ней камень, развернулась в другую сторону. Чтобы не сказал или не решил этот хищник, но ей действительно еще нужно каким-то образом поймать и пленить Артема. А вот это даже в теории сделать непросто.